Если Маркусу Морло раньше казалось, что после выхода из комы он попал в ад, очнувшись в больнице, то сейчас мужчина понял. Это было лишь началом его проклятого пути. Он бы отдал всё на свете, чтобы вновь вернуться в клинику и лежать на кровати, дальше наблюдать злобные лица персонала. Да, они презирали Маркуса, ненавидели Но это гораздо лучше, чем оказаться пленником в лапах сумасшедшего, не имея возможности даже на ноги встать. Интересно, что бы сейчас сказал доктор Стайлз, увидев какой сюжетный поворот преподнесла для Маркуса судьба. Неужели он и в этом положении дел нашёл бы что-то позитивное? Морлоу скучал по нему. Ему не хватало их тёплых бесед за завтраком, не хватало той уверенности в глазах врача. Стайлс умел преободрить. Знал, как настроить пациента на нужную эмоциональную волну. Во всём мире он был единственным человеком, кто отнёсся к Мурлоу дружески, с пониманием. Тей тут Дарио скинул обгрызенный кусок курицы в тарелку, уставившись на Мурлоу своими подкрашенными глазами. Они сидели на террасе под яркими лучами солнца, в окружении различных клумб. Садовники знали своё дело. Ландшафтный дизайн выглядел шикарно. Если бы не обстоятельства пребывания Морлоу в этом месте, то подобное жилище можно было бы смело назвать мечтой. Как ты себя чувствуешь? продолжил Дариус. Не ешь, не пьёшь. С тобой всё в порядке? Если что-то нужно, ты скажи, не стесняйся. Для тебя всё, что угодно. Спасибо, ответил Морлоу, стараясь звучать уверенно. Всё отлично, просто плохо спал. Понимаю. Дариус взял со стола бокал вина и сделал жадный глоток. «Десять лет ком и любого подкосят. Ну, не переживай, ты в хороших руках. Здесь тебе ничего не угрожает. Представь, что ты на воздушном шаре, а твои страхи и неуверенность – это всего лишь балласт. А что нужно для того, чтобы воспарить к небесам?» Поставив бокал обратно на стол, Дариус сказал. «Правильно, друг мой, сбросить ненужный груз». «Избавься от тягот, и вместе со мной ты вновь поцелуешь звезды». Речь Дариуса была наполнена энтузиазмом и пафосом. Он говорил так, словно действительно собирался покорить весь мир. В белой рубашке, с закатанными по локоть рукавами, он декларировал свои мысли, как опытный спикер, выступающий на сцене. Прислуга приносила разные блюда, то и дело успевая подливать вино в бокал Дариуса. Маркус слушал бредни сумасшедшего о том, как они вместе оставят кровавый след в истории человечества. Кто твой любимый убийца? Есть предпочтения? спросил Дариус. Джек-потрошитель, Джеффри Дамер, Тэд Банди? Дариус постучал по столу длинным пальцем, как пианист. Не угадал, верно? Действительно, первый слишком на слуху. Об убийствах тех шлюх не слышали разве что затерянные племена в джунглях Африки? Дамер, вытянув губы вперёд, как маленький ребёнок, Дариус также откинул эту идею. Точно нет. Малыш Джеффри был вонючим слабоком, который не смог пережить развод родителей, тем самым решив выплескивать свою злобу на пьяных гомиков. Не твой тип. Поднявшись со стула, Дариус обошёл стол. Он оказался за спиной Маркуса и положил ему руки на плечи. Каждый раз, чувствуя прикосновение этого маньяка, Морлоу пробирал холод. Всё, чего он хотел это встать и убежать отсюда куда подальше. "Может быть, красавчик Тедди?" почти в ухо морло у прошептал Дариус. Он, конечно, был красив и обаятелен, но в его убийствах не наблюдалось никакой системности. Он убивал женщин просто потому, что хотел их убить прямо здесь и сейчас. Хотя трюк со сломанной конечностью, чтобы завлечь жертву в машину, стоит отметить. Но как бы то ни было, Старина Тедди был больше шоуменом, чем ужасом, проникающим вглубь сердца. Не твой тип. Клопнув Маркуса по плечам, Дариус начал рассказывать по террасе, почёсывая подбородок. Морло глубоко вдохнул, пытаясь отделаться от ощущения его рук на своём теле. Кто знает, сколько людей Деклейн задушил этими самыми пальцами? Десятки, сотни. Не ломай голову, Дариус, собравшись, ответил Морло. нужно играть роль, быть тем, кого он хочет видеть. Исход. Заповедь Моисея. Не сотвори себе кумира. Морлоу сам не ожидал, что на ум придёт именно это сравнение. Хорошо подмечено, отметил Дариус. Какой план? Что дальше? Маркус развернулся на инвалидном кресле, чтобы лучше видеть собеседника. Тебе не терпится, так же как и мне. Просто хочу узнать поближе человека, которому обязан свободой. Что же? Подойдя к столу, Дарио с одним глотком допил остатки вина из бокала. Пришло время Алисии окунуться в кроличью нору.